Мой письменный верный стол. Спасибо за то, что шел со мною по всем путям, Меня охранял, как шрам. Мой письменный вьючный мул. Спасибо, что ног не гнул, Под нож и поклажу грез. Спасибо, что нес и нес. Строжайший из зерцал. Спасибо за то, что стал Соблазном мирским порог, Всем радостям поперек, Всем низостям наотрез. Дубовый. Противовес, льву ненависти, слону обиды, всему-всему. Мой заживо смертный тез, спасибо, что рос и рос со мною, По мере дел настольных большал, ширел, так ширился до широт, Таких, что раскрыв широт, схватясь за столовый кант, Меня заливал, как штрант. Тебе пригвоздив чуть свет, Спасибо за то, что вслед срывался, На всех путях меня настигал, Как шах беглянку назад на стул. Спасибо за то, что блюл и гнул У невечных благ меня отбивал, Как маг сомнамбулу. Битв рубцы, стол выстроивший Столбцы горящие, жил богрец Деяний моих столбец, Столб столбника, уст затвор, Ты был мне престол, простор, Тем был мне, что море толп Еврейских горящий столб. Так будь же благословен Лбом, локтем, узлом колен, Испытанный, как пила, В грудь въевшийся край стола июль 1933 -го.